Пятое. Прошло два года. Спутники-разведчики больше не появлялись возле Земли, но можно было предполагать, что они сменили систему своей защиты и стали невидимы не только для визуальных, как раньше, но и для радиотелескопов. Если это действительно было так, то они стали во много раз опаснее. Звездолеты покидали Землю с осторожностью, Развивать скорость разрешалось только за орбитой Луны. Поиски таинственной базы по-прежнему были безрезультатными. И постепенно появилось и окрепло убеждение, что никакой базы на Луне нет и никогда не было. Спутники, рассуждали люди, не укрывались в районе кратера тихо, а ушли совсем, быть может, за пределы Солнечной системы. Встретив на своем спиральном пути Луну, они обошли ее и полетели дальше. Сигнал, запеленгованный тремя кораблями, можно объяснить излучением самого спутника, не имевшим никакого смысла и не являвшимся радиопередачей. Ультракороткие волны мог испускать неведомый двигатель разведчика. Никто ведь не знает его конструкции и принципа работы. И совершенно случайно линии пеленгации сошлись у кратера Тихо. Точно так же они могли сойтись и в любом другом месте. А то, что эти линии сошлись в той же точке, где по вычислениям Муратова и Синицына закончились траектории обоих спутников. Что ж, бывают и не такие случайности. Спасительное слово «совпадение» действовала успокаивающе на общественное мнение. Большинство населения земного шара скоро перестало думать о спутниках. Эпоха была бурной, освобожденная от вековых пут. Мировая мысль штурмовала тайны природы с невиданной настойчивостью и энергией. Ошеломляющие открытия следовали одно за другим. Власть человека над природой росла На глазах. Но в среде работников космонавтики не могли забыть и не забывали о разведчиках чужого мира. Нераскрытая тайна продолжала угрожающе висеть над безопасностью межпланетных путей. В случае со звездолетом Земля-Марс в конце прошлого века тревожил руководителей службы космоса. Нельзя было успокаивать себя тем, что спутники уклоняются от встречи с земными кораблями. В тот раз один из них не уклонился, а столкнулся со звездолетом. Это могло повториться в любой момент. Если раньше обходились локационными установками, чтобы своевременно заметить встречный метеорит, то теперь обязательной принадлежностью штурманских рубок звездолетов стали гравиометры. Ведь какую бы защиту ни применили хозяева разведчиков, их массу невозможно было уничтожить или сделать невидимой. Работы в космосе шли своим порядком, но астролетчики повседневно ощущали столь неожиданно возникшее неудобство. Раскрыть тайну было настоятельно необходимо, но ученые не видели путей к этому. Находятся ли еще спутники в Солнечной системе или нет? Этот основной и главнейший вопрос оставался без ответа. Персоналы научных станций Луны и в особенности станции кратера Тихо непрерывно наблюдали за прилежащим пространством. Круглосуточно велась радиовахта. Если спутники все-таки укрылись на лунной базе, то рано или поздно они должны были снова отправиться в полет вокруг Земли, а это могло произойти после получения ими соответствующего сигнала. Этот сигнал надо было перехватить во что бы то ни стало. Но время шло, а все было спокойно. Ни сами спутники, ни радиосигналы, адресованные им или идущие от них, не появлялись. Члены научного совета Института космонавтики придерживались мнения, что причиной является очередной перерыв в работе разведчиков, случайно совпавший по времени с экспедицией на Титове. Такие перерывы, несомненно, были и раньше. Периодическое появление спутников возле Земли хорошо объясняло странный факт, что они не были обнаружены гораздо раньше. Но какова длительность таких перерывов? Этого никто не мог знать. Предстояло, возможно, долгие годы принимать меры против неизвестной, а может быть, и несуществующей опасности. И единственным радикальным средством было найти базу. Стремительно развивающаяся техника предоставляла все новые и новые возможности для поисков. Их немедленно использовали, но все было тщетно. По-прежнему недра кольцевого хребта, кратера Тиха и соседних с ним кратеров казались нетронутыми никогда и никем. Виктор Муратов знал обо всем этом только из редких бесед с Синицыным по радиофону. Он целиком погрузился в захватившую его работу и оба эти года не занимался ничем другим. Математический расчет проекта Жанна Лагерье был трудоемким делом. Мысли о спутниках и их тайнах приходили к нему изредка, после разговоров с Сергеем. Свою гипотезу о пребывании на Луне живых представителей иного человечества Виктор давно уже считал несостоятельной. Слишком много соображений говорило против нее, а Муратов никогда не был упрям. Проект «Лагерье» уже перестал быть проектом. Он был одобрен и вступил в фазу практической реализации. Расчеты показали его осуществимость и целесообразность. Затраты энергии, необходимые для изменения орбиты Гермеса, были во много раз меньшими, чем потребовалось бы для такого же путешествия по Солнечной системе на звездолете, не говоря уже о том, что производить астрономические наблюдения с астероида можно было в значительно большем объеме, чем с корабля. На Гермесе свободно расположится целая обсерватория. Через несколько месяцев Гермес сравнительно небольшой астероид, полутора километра в диаметре, должен был в очередной раз пройти возле Земли на расстоянии всего 573 тысяч километров. И этот момент решено было использовать, чтобы начать невиданное еще путешествие французского ученого. По плану Легерье, принятому Институтом космонавтики, на астероид должен был быть опущен специально предназначенный для астрономических работ искусственный спутник Земли, Построенный и выведенный на орбиту 20 лет тому назад. Этот спутник во многих отношениях уже устарел, но для целей лагерье подходил как нельзя более. На нем было все, что надо. Его следовало только немного переоборудовать, чтобы группа астрономов могла без решения совершить на нем многолетний полет. К этой работе уже приступили. Нельзя было терять времени. Именно сейчас планеты Солнечной системы находились в очень удобном положении, и новая орбита Гермеса пройдет возле каждой из них за время одного оборота. Следующего такого расположения пришлось бы ожидать длительное время. Одновременно с Космической обсерваторией на Гермес отправятся эскадрилья мощных звездолетов со всеми необходимыми установками, Для перевода астероида со старой орбиты на новую, так как именно Муратов произвел все расчеты, ему и было предложено взять на себя руководство этой работой, требующей исключительной точности. Предложение было почетным, и Виктор не щел себя вправе отказаться. Против воли я становлюсь космонавтом, пошутил он, встретившись с Сенициным, и в этом значительной доле твоей вины. «Причем здесь я?» — удивился Сергей. «Как причем? Ты же впервые вытащил меня в космос. Если бы не мое участие в экспедиции на Титове, я не был бы так знаменит, и никому не пришло бы в голову поручать мне расчеты для лагерье». Синицын рассмеялся. «Такую вину, — сказал он, — я охотно возьму на себя. Надолго ты улетаешь?» «Нет, недели на две». Закончив работу, наша эскадрилья вернется на Землю. Можно было бы вернуться и скорее, чем через две недели, но придется подождать на Гермесе несколько суток, чтобы убедиться в том, что траектория полета астероида изменена правильно. — Рискованная экспедиция, — задумчиво сказал Синицын. — Я говорю, конечно, не о тебе, а о лагерье и его спутников. На таком длительном пути могут встретиться всевозможные случайности, которые невозможно предусмотреть заранее. Столь близкое приближение к Юпитеру, Сатурну и другим гигантским планетам. Ты не веришь моим расчетам, а ты сам совершенно в них уверен? Я? Да. Опасен не Юпитер, не Сатурн. Опасны, да и то теоретически, астероиды между Марсом и Юпитером. Нельзя поручиться, что даже сейчас они все известны астрономам. А влияние тех, которые еще неизвестны, я, естественно, не мог учесть при расчетах. Вот видишь? Ничего не вижу. Пока что любой космический полет сопряжен с риском. Лагерье и его шесть товарищей идут на этот риск. Для страховки мы оставим на Гермесе один из наших звездолетов и, кроме того, останутся все установки, с помощью которых мы изменим орбиту Гермеса. Их можно пустить в работу в любой момент и исправить курс, если что-либо непредвиденное его изменит. «Значит, там должен будет остаться и кто-нибудь из технического персонала твоей эскадрильи». «Моей?» — улыбнулся Муратов. «Что за выражение, Сережа?» «Я сказал...» «В смысле, руководимый тобой?» «То-то!» Инженер Уильям Вестон согласился остаться на Гермесе на все годы полета. «Бедный! Здорово ему будет скучно. Он астроном-любитель, так что не очень страшно. Ну как, теперь ты успокоился?» «Да, видимо, все обдумано основательно. И сам бы был не прочь принять участие. Синицын пожал плечами. «Какой астроном не мечтает наблюдать планеты Солнечной системы с близкого расстояния?» ответил он со вздохом. «Так попросись!» Лагерье получил сотни таких просьб и вынужден был всем отказать. Вместимость спутника обсерватории ограничена, а вне его, на Гермесе, негде обосноваться. «Так что...» Остается только завидовать восьми счастливцам. Наступил день отлета. Проводить корабли вспомогательной эскадрильи, улетающие с Пиренейского ракета-дрома, собрались многие сотни людей. Хотя космические полеты давно уже стали привычны и не возбуждали особого любопытства. Слишком необычна была цель экспедиции, возглавляемой Виктором Муратовым. Пусть Гермес и небольшой астероид, но люди впервые в истории собрались изменить по своей воле орбиту небесного тела, заставить его сойти с извечного пути, предначертанного природой, лететь туда, куда нужно для целей земной науки. Дерзкий замысел Легерье был предверием близкого уже времени, когда человек властной рукой вмешается в космический порядок Солнечной системы, порядок во многих отношениях, неудовлетворяющий людей Земли. Успешное выполнение задачи Муратова будет началом новой эры в истории человечества, эры переделки не только своей планеты, но и всего окружающего ее пространства, началом грандиозной работы, конец который скрывался в туманной дали веков. История знает много таких событий. События, знаменующие собой первое проникновение в неведомое. Экспедиция Колумба, открытие кораблей Магеллана, полет Юрия Гагарина, первая попытка проникнуть к Северному полюсу, Первая экспедиция на Луну, а затем и на все планеты, и каждый из этих дней, дней старта золотыми буквами, вписан в историю. Экспедиция Муратова сама по себе не представляла ничего выдающегося. Люди много раз посещали другие небесные тела. Ее историческое значение заключалось именно в том, что это было началом первым камнем фундамента исполинской работы по перестройке «большого дома», в кавычках, людей Земли, солнечной системы. И неудивительно, что эта экспедиция находилась в центре внимания всего населения земного шара. Самого Муратова провожали только двое – Сергей и Марина. Со своей младшей сестрой Виктор не виделся около года и ее приезд на Пиренейский полуостров был для него приятной неожиданностью. «Мне бы очень хотелось лететь с тобой», сказала Марина, с интересом всматриваясь в огромные силуэты кораблей эскадрильи, тускло блестевшей под лучами низкого уже солнца в центре гигантского Дрома. «Ведь подумать только, что я ни разу не была в космосе». «Как так? А Луна?» «Ну...» — девушка пренебрежительно усмехнулась. «Луна — это не космос!» «Видал?» — Синицын от души рассмеялся. «Полет на Луну она не считает космическим. Скоро дойдет до того, что космосом станут называть только пространство за пределами нашей системы». «А где сам Лагерье?» — спросила Марина. «Его давно нет на Земле», — ответил Виктор. Семеро участников полета на Гермесе две недели тому назад отправились на Луну, чтобы оттуда перебраться на спутник-обсерваторию и уже на нем совершить перелет на астероид, когда он подойдет к Земле. Гермес был уже близко. Наступали последние дни существования Гермеса как небесного тела, чуждого Земле и ее обитателям. Отныне он превратится в летающую обсерваторию, космический филиал астрономического института, движущийся в пространстве по пожеланий людей, грандиозный по размерам звездолет. Над полем прозвучал низкий протяжный гудок. «Время», — сказал Муратов. «До свидания!» «Если бы ты...» — обратился он к сестре. — Раньше сказала о своем желании. Я взял бы тебя с собой. — Это я так, — Марина поцеловала брата. — Сейчас у меня все равно нет времени. — Я хорошо помню твои слова, что тебе не нравится летать в космос, — сказал Синицын, в свою очередь прощаясь с другом. — Интересно, что ты скажешь по возвращении. — Будь уверен, что скажу то же самое. «Сомневаюсь. Космос затягивает!» Второй гудок призывно пронесся над ракетодромом. «Он должен вернуться через две недели», — сказала Марина, пристально всматриваясь в небо, где уже ничего не было видно. «Я буду очень беспокоиться все это время». «Да и не только я», — прибавила она, имея в виду своих родителей». Все же такие полеты опасны. — Ну, какая это опасность? — ответил Синицын. — Звездолеты надежны. — Идем, Мариночка, а то на лайнер опоздаем. Она еще раз взглянула в ясную даль неба, словно надеясь увидеть далекие уже корабли эскадрильи. — Нужно время, и немалое, — сказала она чтобы люди привыкли относиться к звездолетам так, как относятся к самолетам. А ведь было время, и совсем не так давно, когда и самолеты казались опасными. Конечно, так всегда бывает. А потом появится что-нибудь новое, неизвестное нам сейчас, и тогда люди станут говорить о звездолетах, как ты говоришь о самолетах, ну и так далее. Закончил Сергей.